Глава 68 Повествующая о том, как многострадальная ЮРДЗ была обманным путем перевезена в сад роскошных зрелищ И как ревнивая Фэнзе учинила великий скандал во дворце Нинго Мы уже упоминали, что Дзялянь уехал в Пинань Когда он прибыл туда, генерал-губернатор был в отъезде Около месяца дзяляню пришлось в гостинице дожидаться его возвращения. Пока генерал-губернатор вернулся, да пока дзялянь выполнял данные и поручения, прошло еще довольно много времени. Таким образом, вся поездка заняла почти два месяца. Фундея, не дожидаясь приезда мужа, приняла решение и начала действовать. Прежде всего, она распорядилась убрать восточный флигель и обставить его точно так же, как господский дом. 14 -го числа она сообщила матушке Дзяй, госпоже Ван, что на следующее утро собирается поехать в храм Монахинь, выскурить благовоние. С собой она взяла только Пин Эр, Фин Эр, жену Джоу Жуя и жену Ван Эра. Она рассказала им, в чем дело – приказала слугам одеться попроще, и они отправились в путь в сопровождении Син-Эра, который указывал дорогу. Добравшись до ворот дома, где жила эр -дзе, постучались. Ворота открыла жена Бао-Эра. «Скорей доложи второй госпоже эр -дзе, что приехала старшая госпожа», с улыбкой сказал ей Син-Эр. Испуганная жена Бао-Эра побежала докладывать – Ю Эрдзе заволновалась, но пришлось принимать гостей со всеми положенными церемониями. Она быстро привела в порядок платье и поспешила навстречу. И только когда Эрдзе подошла к воротам, Фэндзе вышла из коляски. Она была в черной кофточке, расшитой серебристыми нитками. Поверх кофточки была надета белая атласная накидка из-под которой виднелась белая шелковая юбка, а на голове красовался шитый серебром убор. Под изогнутыми, как ветви ивы, бровями застыли большие, как у феникса, глаза. Вся ее фигура дышала свежестью, словно цветок персика весною, а чистотой своей она напоминала хризантему осенью. Жена Джоу-Жуя и жена Ван-Эра под руки ввели ее во двор. Эрдзе с улыбкой бросилась ей навстречу и, называя ее старшей сестрой, сказала, «Я никак не ожидала, старшая сестра, что вы удостоите меня своим посещением, поэтому не успела вовремя встретить вас. Прошу вас, простите меня». Она низко поклонилась. Фэнзи отвечала ей свежливой улыбкой, как требовал этикет. Затем взяла ее под руку, и они вместе вошли в дом. Фэнзе села на возвышение. Эрдзе крикнула служанке, чтобы та принесла матрац для сидения. «Я очень молода и лишь недавно сюда попала», — как бы извиняясь, говорила она Фэнзе. «Поэтому я во всем слушаю советов матушки и своей старшей сестры. «Я счастлива, что познакомилась с вами. Если вы не гнушаетесь мною, я готова вам во всем повиноваться и не пожалею сил, чтобы угождать вам, старшая сестра». С этими словами она ответила почтительный поклон. фензе в ответ поклонилась ей, а затем сказала. «Я тоже молодая и неопытна. Я давно уговаривала второго господина заботиться о своем здоровье». Не ночевать где-то со всякими потаскушками, чтобы не доставлять лишнего беспокойства батюшке и матушке. Ведь это наше общее желание. Но кто бы мог подумать, что второй господин привратный истолкует мои слова. Потишился бы с кем-нибудь на стороне, и ладно. А он взял тебя, сестрица, в дом как вторую жену, устроил великую церемонию, а мне не сказал ни слова». А ведь я говорила ему, что это нужно было сделать раньше. Родился бы сын, и у меня под старость была бы опора. Я и не думала, что второй господин сочтет меня ревнивой и завистливой и предпочтет сделать все тайком, да так, что мне и жаловаться некому на несправедливо причиненную обиду. Лишь небо и земля могут понять, что я переживаю. Дней десять с лишним назад, еще перед отъездом второго господина, Я узнала об этом, но не осмелилась сказать ему ни слова, ибо боялась, что он ложно истолкует мои слова. Только сейчас, когда второй господин уехал, я решила навестить тебя и принести свои поздравления. Прошу тебя, сестрица, переезжай к нам. Будем жить вместе, удерживать второго господина от всяких опрометчивых поступков, заботиться о его здоровье, старательно заниматься хозяйственными делами и выполнять свой долг перед семьей. Если же ты, сестрица, останешься здесь, сама понимаешь, как я буду себя чувствовать, зная, что ты все время скучаешь по мне. Потом еще люди узнают, и это нанесет ущерб не только моему доброму имени, но и твоему. Впрочем, наша репутация пустяки. Самое главное — уберечь репутацию нашего господина. Что же касается слуг, которые болтают, будто я чересчур жестоко, так это явление обычное. Слуги всегда недовольны хозяевами. Вспомни, сестрица, ведь с древнейших времен говорят, «Хозяин дома — это кувшин с вонючей водой». Если б я действительно была жестока и не могла уживаться с людьми, как бы меня терпели старшие и младшие сестры, заловки и невестки?» Пусть второй господин тайком женился на тебя, но если бы я тебя ненавидела, разве я согласилась бы к тебе приехать? Ведь это я уговорила второго господина взять в наложницы пин-эр. Видно, небо и земля не захотели, чтобы подлые людишки погубили меня, и поэтому я узнала о тебе. Я хочу просить тебя переехать ко мне. Будем с тобой жить, есть и одеваться наравне. Ты умна? И «Если искренне захочешь помочь мне, я обрету себе еще одну опору. Мы не только заткнем рты подлым людишкам, но и второй господин, вернувшись домой, станет раскаиваться в своей опрометчивости. Я человек независтливый и думаю, что втроем мы прекрасно поладим между собой, и я стану считать тебя своей благодетельницей. Если ты не захочешь переехать ко мне, я останусь у тебя». Но только прошу тебя замолвить словечко перед вторым господином, чтобы он не отвергал меня и предоставил мне приют. Я охотно буду исполнять все его приказания, даже если он заставит меня прислуживать тебе, помогать умываться и причесываться». Финзе зарыдала. Эрдзе тоже расстроилась, и из глаз ее невольно покатились слезы. Они сидели рядом, как полагалось, по этикету. В это время вошла Пинер и ответила поклон Эрдзе. Эрдзе не знала ее в лицо, но по одежде, которая отличалась от одеяний простых служанок, сразу поняла, что это и есть Пинер. «Не нужно!» — воскликнула она, вскакивая с места и поддерживая Пинер. «Ведь мы с тобой равны по положению!» «Пусть она соблюдает этикет, сестрица, с улыбкой сказала Фэнзи, вставая. «Ведь она наша служанка, нечего с ней церемониться». Она сделала знак жене Джоужуя. Та тут же вынула из свертка кусок дорогого шелка, четыре пары золотых шпилек и колец, украшенных жемчужинами, и все это с поклоном поднесла Эрдзе. Эрдзе приняла подарки и, в свою очередь, поклонилась ей. Потом они обе сели пить чай, рассказывая друг другу о том, что им пришлось пережить за последнее время. Фэнзи ругала себя, раскаивалась в своих ошибках и промахах и говорила. «Я ни на кого не обижаюсь. Я лишь прошу тебя, сестрица, чтобы ты хоть немного меня любила». Эрдзе, добрая, неискушенная девушка, доверчиво отнеслась к словам Фэнзи. И только думала, «Да, мелкие людишки ненавидят своих хозяев и клевещут на них». Считая, что в лице Фэнзи она обрела верную подругу, Эрдзе, не таясь, рассказала ей все, что было у нее на душе. А жена Джоу Жуя, находившаяся тут же, не жалея слов, восхваляла Фэнзе за ее умение хозяйничать. Люди недовольны только тем, что вторая госпожа всегда старается вникнуть во все мелочи и не дает им покоя. Комнаты для вас, госпожа, уже приготовлены. Как только приедете, сами убедитесь. Юэрдзе давно подумывала о том, что хорошо бы жить всем вместе. А сейчас, когда дело приняло такой оборот, она не могла отказаться. «Собственно говоря, я охотно переехала бы к старшей сестре», — проговорила она. «Только не знаю, что делать с этим домом». «Это проще простого», — воскликнула Фэнзе. «Сундуков и корзин у тебя, сестрица, не очень много. Их легко перенесут к нам слуги. Остальные вещи тебе не понадобятся. За ними здесь пока присмотрят слуги. Ты можешь назвать слуг, которых тебе желательно оставить здесь». «Поскольку я встретилась с вами, старшая сестра, я во всем полагаюсь на вас», — ответила Эрдзе. Ведь я приехала сюда недавно, никогда не занималась хозяйственными делами. Как же я осмелюсь отдавать распоряжение? Пусть забирают все, у меня ничего нет. Эти вещи принадлежат второму господину». Как только Фэнзе это услышала, она приказала жене Джоу Жуя все тщательно переписать и перенести в восточный флигель. Затем попросила Эрдзе одеться, и они под руку вышли из дому и сели в коляску. «У нас порядки строгие», — шепнула она Эрдзе. «Ни старая госпожа, ни госпожа Ван об этом деле не знают. А если до них дойдет, что второй господин женился во время траура, его могут убить. Так что пока тебе придется избегать встреч со старой госпожой и госпожой Ван. У нас есть сад, где живут сестры, Никто из посторонних туда не ходит. Поживешь в саду, а я тем временем все устрою. Доложу старой госпоже, и тогда ты увидишься с ними». «Как вам будет угодно, старшая сестра», — покорно ответила Эрдзе. Слугам, сопровождавшим Фундзе, заранее были даны все указания, поэтому они не поехали к главным воротам, а направились в объезд. Когда коляска остановилась, Фензе отпустила слуг и вывела Юэрдзе. Затем через задние ворота они отправились в сад роскошных зрелищ, где Фензе представила ее ливань. Об истории Эрдзе уже давно знали девять человек из каждых десяти живущих в саду. И сейчас, когда Фензе привезла девушку, все бросились к ней, чтобы поглядеть на нее, поговорить, расспросить все без исключения восхищались красотой и скромностью Эрдзе. Между тем Фэнзен оказывала слугам и служанкам. «Никому ни слова. Если что-нибудь станет известно старой госпоже или госпоже Ван, я вас сосвето сживу». Старухи и девочки-служанки, живущие в саду, побаивались Фэнзе. Да к тому же они знали, что Дзялянь нарушил закон, женившись во время траура. Поэтому старались держаться от этого дела подальше и делали вид, что им ничего не известно. Потом Фэнзия попросила Ливань несколько дней позаботиться о Бердзе. «Как только я переговорю со старой госпожой, сразу ее заберу к себе», — пообещала она. Ливань уже знала, что Фензе приготовила для Эрдзе отдельный флигель, да и во время траура о таких делах говорить было неудобно, поэтому она не стала протестовать и приняла Эрдзе на свое попечение. Фензе постаралась удалить всех служанок, которые приехали вместе с РЗ, приставила к ней одну из своих девушек, а остальным женщинам, живущим в саду, украдка от всех наказывала. Хорошенько присматривайте за ней. Если сбежит, отвечать будете вы. После этого она ушла, чтобы в тайне осуществить свои замыслы. Но об этом мы пока умолчим. Между тем в доме Диву давались и говорили друг другу Вы только посмотрите, какой доброй и мудрой стала наша госпожа Фунзе. Что касается Эрдзе, то, чувствуя доброжелательное отношение к себе со стороны девушек-сестер, она была очень довольна и считала, что, наконец, обрела надежное убежище. Но на третий день служанка Шандзе вдруг перестала ей повиноваться. Когда Эрдзе сказала ей, «У меня нет масла для волос, пойди к старшей госпоже Фунзи и попроси у нее», Шаньзе ответила, Неужели у вас нет глаз, госпожа, и вы ничего не видите? Ведь старшая госпожа Фундзе всегда занята, ей приходится прислуживать старой госпоже и госпоже Ван, получать от них указания. И, кроме того, все наши барышни, невестки и заловки ждут ее распоряжений. Так что ей приходится каждый день решать по десятку два крупных и по нескольку десятков мелких дел. Ей также приходится вести дела со знакомыми и даже с ванами и гунами. Все доходы и расходы суммой до 10 тысяч лян серебра проходят через ее руки. Неужели удобно тревожить ее из-за такой мелочи, как масло для волос? Потерпите немного, ведь вас просватали незаконно и в дом взяли тайно. Наша госпожа Фэнзи относится к вам со вниманием только потому, что она очень добра и милостива. Таких людей в древности не было, и в наши дни не встретишь. Если бы она была злой, стоило мне только передать вашу просьбу, как она ни с чем не посчиталась бы и выбросила вас на улицу. Где бы вы тогда нашли себе приют?» Юэрдзе молча опустила голову. Она уступила. Шандзе распустилась еще больше. Подавала к столу то рано, то с опозданием, то и одни объедки. Эрдзе раза два пыталась сделать ей замечание, но та лишь таращила глаза и в ответ грубила. Боясь, как бы люди не стали порицать ее за то, что она недовольна своей судьбой, Эрдзе терпела и молчала. Прошло еще пять или восемь дней, и за это время Эрдзе всего лишь раз встретилась в Фунзе. Фэнзе была веселой и радушной, с уст ее не сходили слова «милая сестрица». Если служанки перед тобой провинились, — говорила она, — и ты не можешь с ними управиться, скажи мне, я их накажу. После этого она обрушивалась на девочек и на женщин-служанок с бранью. «Я вас знаю, сильных вы боитесь, а слабых всегда обижаете. Когда меня нет, вы никого не хотите признавать. Но погодите, если вторая госпожа будет чем-нибудь недовольна, я из вас душу вытряхну». Эрдзе думала, что она и в самом деле добрая, поэтому говорила самой себе. «Зачем беспокоиться, если она заботится обо мне? Невежественные слуги — обычное дело. Если я стану на них жаловаться, они будут осуждать меня и скажут, будто я злая». Такие мысли заставляли ее покрывать неблаговидные проделки служанок. Тем временем Фэнзе приказала Ван Эру разузнать во всех подробностях историю Эрдзе. И оказалось, что она на самом деле когда-то была помолвлена. Ее жениху минуло 19 лет. Он ничем не хотел заниматься и промотал все свое состояние, играя в азартные игры по кабакам. Родители выгнали его из дому, так что сейчас он нашел себе приют в одном из игорных домов. Отец его, получив от старухи Ю двадцать лян серебра, расторг брачный договор, даже не уведомив об этом сына. Самого сына звали действительно Джан Хуа. Когда Финзе все разузнала, она дала Ванеру двадцать лян серебра, приказала впутать Джан Хуа в долги, а затем выманить у него расписку и потребовать, чтобы он подал в суд на Дзяляня. Будто тот во время государственного и семейного траура, нарушив высочайший указ и обманув родных, благодаря своей силе и влиянию заставил его расторгнуть брачный договор, покинул свою законную жену и взял себе другую. Джанхуа Хуа сразу понял, что если он согласится на это, дело может окончиться плохо для него, поэтому он не решился поступать опрометчиво. Когда Ванер доложил об этом в Фунцзе, вышла из себя. «Вот дурак!» — бронилась она. «Недаром пословица гласит. Паршивая собака не перепрыгнет через стену. Ты бы ему растолковал, что наша семья настолько могущественна, что нас можно обвинять даже в мятеже против государства, и все равно никто нас не накажет. Нам сейчас нужен скандал, который останется в пределах нашей семьи, а если пойдут всякие толки, я сумею их быстро прекратить». Получив указание, Ван Эр снова отправился к Джан Хуа и рассказал ему, что нужно делать. Фэн между тем, снова наказывала Ван Эру. «Если этот дурак вздумает жаловаться на тебя, пойди в суд и дай свои показания». Поясняя, что она при этом имеет в виду, Фэн добавила. «Можешь ни о чем не беспокоиться. Я знаю, что делаю». Ван Эр понял, что она все берет на себя поэтому, отправившись к Джан Хуану, стал требовать, чтобы тот в своей жалобе указал и его имя и научил его. «Ты только утверждай, что все подстроил я и толкнул на это второго господина Дзяляня». Джанхуа, наконец, решился и написал жалобу, а на следующий день отправился в судебное ведомство и заявил, что его обидели. Когда судья начал разбирать дело и обнаружил, что обвиняют Дзяляня, а в жалобе значится имя Лайвана, он послал за Лайваном, который должен был быть ответчиком. Посыльный не осмелился войти прямо во дворе Джунга и велел вызвать Лайвана. Тут только этого и ждал. Он сейчас же вышел и с улыбкой сказал. «Извините, что я причинил вам беспокойство». «Я совершил преступление. Вяжите меня без всяких разговоров!» Посыльный оробел. «Дорогой брат, не шумите!» — попросил он. «Лучше тихо, мирно пойдем в суд!» Ванер отправился с ним в суд и, придя туда, опустился на колени. Судья велел дать ему прочесть жалобу. Ванер сделал вид, будто внимательно читает, затем отвесил низкий поклон и сказал... Все это мне известно, дело касается моего хозяина. Но только Джан Хуа давно мне мстит, поэтому он нарочно вовлек меня в эту историю. Прошу вас, почтенный господин, допросите его еще раз. Сознаюсь, что виноват во всем сам господин, но я не посмел на него жаловаться и подал жалобу на его слугу, — вскричал Джан Хуа, отвешивая низкий поклон судье. — Что ты болтаешь, дурень? — закричал Ваннер. «Неужели ты не знаешь, что в столичный суд полагается вызывать всех, независимо от того, господин это или слуга?» Тогда Джан Хуа назвал дзяжуна. Судья ничего не мог поделать и распорядился вызвать его в суд. Между тем, Фэнзе тайком послала Цин Эра за Ван Синем, а когда тот пришел, она рассказала ему, что велела затеять этот суд, чтобы поднять шум и припугнуть кое-кого, а затем дала Ван Синю три столян серебра, чтобы он подкупил судью. Вечером Ван Синь пробрался в дом судьи, отдал ему деньги и изложил судело. Судья принял взятку и на следующий день в зале суда заявил, что Джан Хуа — бродяга, выманил деньги у семьи Дзя, а затем вздумала оклеветать честного человека — Надо сказать, что этот судья был другом Ван Цзитена, и когда Ван Синь рассказал ему правду, он не осмелился вызвать никого из ответчиков, кроме дзяжуна, а потом решил его вовсе замять дело. Когда дзяжун был занят делами дзяляня, неожиданно вошел слуга и доложил ему: На вас кто-то пожаловался в суд. Он рассказал дзяжуну, как обстоит дело и посоветовал немедленно принять меры. Дзяжун перепугался и поспешил доложить обо всем дзять Женю, но тот только ответил «Я уже принял меры, однако какой смельчак!» Он тотчас распорядился приготовить 200 лян серебра и отослать их судье, а одному из слуг приказал выступить в качестве ответчика. Но когда они совещались, слуга доложил Из Западного дворца приехала госпожа Фэнзе. Дзя Джень и Дзяджум хотели скрыться, однако не успели. Фендзе уже входила в комнату. Дорогой старший брат, сказала она, в хорошую живую историю втянули младших братьев. Дзяжун хотел справиться, а ее здоровье, но Фендзе перебил его. Не нужно. «Лучше приказал бы по случаю приезда своей тетушки нарезать курицу и приготовить угощение», — сказал сыну Дзя-Джень. С этими словами он вышел из комнаты, вскочил на коня и ускакал. Тогда Фэнзе взяла дзя за руку и поднялась вместе с ним в верхнюю комнату. Навстречу им вышла госпожа Ю, и, увидев, Фэнзе удивилась. «Что случилось? Почему ты так неожиданно приехала?» Фэнзи вся вспыхнула и плюнула ей в лицо. «Никому не нужны ваши девчонки. Зачем вы их тайком посылаете к нам, в семью Дзя? Неужто только у нас в семье остались мужчины, а по всей Поднебесной вымерли? Если тебе так захотелось выдать ее замуж, нужно было сделать это открыто, чтобы все знали. Тебе наплевать на все приличия. Сейчас и государственный траур, и наш семейный траур — «А ты выдаешь девчонку замуж!» Люди на нас пожаловались. Даже в суде все толкуют, будто я жестокая и ревнивая. Все тычут в меня пальцем, хотят меня выгнать. «За что ты так обозлилась на меня? Что я тебе сделала? Может быть, старая госпожа или госпожа намекнули тебе, что нужно поставить мне ловушку и найти предлог выгнать меня из дому? Мы вместе пойдем в суд, выясним все» потом соберем всю семью и открыто об этом объявим. Пусть мне дают развод, и я уйду». Громко рыдая, Фэнзи вцепилась в руку госпожи Ю и требовала, чтобы та вместе с ней ушла в суд. Дзяжун бросился перед Фэнзи на колени и, земно кланяясь, умолял ее. «Не сердитесь, тетушка, прошу вас». Тогда весь гнев Фэнзи обрушился на него. «Чтоб тебя небо поразило, чтоб тебя гром испепелил!» — кричала она. «Бессовестный ты негодяй! Тебе море по колено, только и занимаешься бесстыжими делами! Нужно же совершить такую подлость! Позор для нашей семьи! Даже твоя мать не может тебя терпеть, и бабушка тебя не выносит, и ты еще осмеливаешься меня уговаривать!» Продолжая брониться, Фэнзэ изо всех сил дала ему пощечину. Перепуганный Дзяжун отвесил еще один поклон. «Не сердитесь, тетушка. Прошу вас, не презирайте меня. Пусть я тысячу дней был плохим, но мог же я быть хоть один день хорошим. Зачем вы гневаетесь и бьете меня? Я сам себя готов поколотить, только бы вы не сердились». Он с ожесточением стал хлестать себя по щекам. «Будешь еще лезть не в свои дела?» приговаривал он при этом. «Будешь делать пакости тетушке! Как тебе относилась тетушка? А каким ты оказался бессовестным?» Слуги и служанки старались утешить его, но сами еле сдерживали смех. Фэнзи бросилась на грудь госпожи госпоже Юи и запричитала. «Я не сержусь, что вы для старшего брата Дзяляня нашли вторую жену. Но зачем вы подстрекнули его нарушить высочайший указ?» «А потом весь позор взвалили на меня. Пойдем к судье, чтобы ему не пришлось присылать за нами своих прислужников. Потом повидаемся со старой госпожой и госпожой, соберем всю семью и посоветуемся. Если уж я так плоха, что не разрешаю своему мужу брать себе наложниц, пусть мне дают развод, и я сейчас же уеду. Твою младшую сестру Эрдзе я уже взяла к себе в дом» но только еще не докладывала об этом старой госпоже из опасения, что она рассердится. «Твоя сестра в радости и довольстве живет у нас в саду. Я приказала приготовить для нее отдельный дом и обставить его так же, как мой собственный, и только ждала, пока об этом станет известно старой госпоже. Я приказала всем молчать, и сама об этом деле не заикалась, но кое-кто устроил мне неприятность. Я и не знала, что все это затеяли вы». Сейчас на меня подали в суд, и вчера мне весь день пришлось волноваться. Если я явлюсь в суд, этим самым будет причинен ущерб репутации всего рода дзя. Пришлось потихоньку взять 500 лян серебра из денег госпожи, чтобы дать взятку судье. Еще сейчас мой человек сидит под стражей». Она крепко прижималась к госпоже Ю, мяла ее, как лепешку, перемазала ей все платье слезами. То рыдала, то бронилась, поминала своих предков и грозила разбить себе голову о стену. Госпожа Ю не знала, что делать, и только ругала Дзяжуна. «Негодяй! Хорошие вы дела делаете со своим отцом, нечего сказать! Я ведь вам говорила, что ваша затея никуда не годится!» Фунзе продолжала рыдать, но ей хотелось сильнее уколоть самолюбие госпожи Ю, поэтому она проговорила. «Ты что, одурела? Неужели они тебе рот заткнули баклажаном? Или, может быть, взнуздали, как лошадь? Почему ты не пришла сразу и не рассказала мне, что они творят? Если б ты сообщила мне обо всем вовремя, разве тебе пришлось бы сейчас так беспокоиться? Разве пришлось бы тревожить суд и устраивать скандал на весь дом? А теперь ты еще ругаешь их? С древности говорят». Если жена добродетельна, у мужа бед мало. Надо быть истинно благородным человеком, а не казаться им только внешне. Если б ты действительно была добродетельной, разве они осмелились бы устроить нечто подобное? Нет у тебя никаких способностей. Голова пустая, как тыква. Язык не поворачивается, чтобы вовремя сказать нужное слово. Ты ничтожество. Добродетель у тебя только кажущаяся. Фэнзи с отвращением несколько раз плюнула. «Зачем ты так говоришь?» — заплакала госпожа Ю. «Если не веришь мне, можешь спросить услуг. Разве я не отговаривала своего мужа от такого дела? Но мне приходится его слушаться. Что я могла поделать? Я не обижаю, сестрица, что ты рассердилась. Мне только и остается слушать твои упреки». Наложницы, девочки и женщины-служанки перед фунзе на колени и, подобострастно улыбаясь, взмолились. «Вторая госпожа, вы самая мудрая! Наша госпожа допустила ошибку, но вы простите ее. Вы уже достаточно унизили ее в нашем присутствии. Разве вы с ней не дружили? Умоляем вас, пощадите хоть немного ее самолюбия!» Они хотели поднести Фонзе чай, но та отшвырнула чашку, вытерла слезы. И, поправив волосы, крикнула Дзяжуну. «Позови сюда своего отца. Я хочу поговорить с ним открыто. Я хочу знать, откуда он взял такое правило, которое разрешало бы племяннику жениться через пять недель после смерти дяди, когда еще не кончился траур. Может быть, я тоже от него чему-нибудь научусь, а потом буду учить вас». Дзяжун опустился на колени и, отвесив ей низкий поклон, пробормотал. «Это дело, собственно, не имеет никакого отношения к отцу. Просто я однажды объелся какой-то дряни и начал подстрекать своего дядю. Моему отцу об этом ничего не известно. Если вы решили устроить скандал, тетушка, я готов умереть. Можете наказать меня. Я вам повинуюсь. Только умоляю вас, уладьте дело с судом. В таких делах я не сведущ. «Ну что вы за человек! Неужели вы не знаете пословицы? Если у тебя сломана рука, прячь ее в рукав!» «Моя же глупость подвела меня! Я как слепой котенок совершил такой поступок! Теперь мне ничего не остается, как просить вас замять это дело!» «Я уверен, что если бы у вас был такой непочтительный сын, как я, если бы он совершил проступок и навлек на себя беду, вы не перестали бы любить его!» Дзяжун снова начал без счета отбивать поклоны. Покорность Дзяжуна смягчила Фэнзе, но присутствие слуг не позволяло ей изменить свой тон. Она сделала ему знак встать с колен и, вытирая слезы, сказала госпоже Ю. «Не сердись на меня, сестра. Я неопытна, и когда мне стало известно, что кто-то подал на нас в суд, я обезумела от страха и потеряла голову». Дзяжун напомнил мне, что если сломана рука, надо прятать ее в рукав. Так что ты не должна сердиться на меня за то, что я сейчас сказала. Придется тебе замолвить словечко перед старшим братом, чтобы он постарался уладить дело. Не беспокойся. В один голос воскликнули госпожа Ю и Дзяжун. Мы ни за что не впутаем в это дело дзяляня. Вы говорили, что израсходовали 500 лян серебра на взятки. Мы эти деньги сами соберем и пришлем вам, чтобы возместить убыток. Разве мы позволим вам залезть в долги? Ведь за это мы бы заслуживали смерти. Но только просим вас сделать так, чтобы госпожа и старая госпожа не сердились и ничего не знали о нашем разговоре. Вы взвалили все неприятности на меня, а теперь еще просите вас выгородить, — возмутилась Фэнзи. Я не так глупа. За кого меня принимает брат Дзяджень? «Неужели ты больше меня боишься, что они останется без прямых наследников?» «Твоя младшая сестра стала для меня родной». Как только я услышала, что муж взял ее в наложницы, я распорядилась приготовить для нее отдельный дом и с радостью привезла ее к себе. Служанки мне говорили, «Вы слишком торопливы, госпожа. Вы бы сначала доложили обо всем старой госпоже и госпоже. Послушали бы, что они скажут» а после этого можно было бы и распорядиться. Мне захотелось побить их, когда я это услышала, но я сдержалась. Однако потом откуда-то появился этот Джан Хуа и подал жалобу в суд. Когда мне стало об этом известно, я две ночи не могла сомкнуть глаз, но и говорить никому не осмеливалась, и только все время поражалась. Как этот Джанхуа Хуа осмеливается тягаться с нами? Потом я стала наводить справки. И выяснилось, что это бездомный нищий. Слуги мне говорили, вторая госпожа Эрдзе когда-то была просватана за него. Сейчас Джан Хуа оказался в такой нужде, что ему все равно придется умирать. Не от холода, так от голода. Он уцепился за возможность заработать и не откажется от своего требования, если ему будет грозить даже смерть. Такая смерть кажется ему почутнее, чем смерть от голода и холода. Ну как же после этого обижаться, что он подал в суд? Нужно признать, что второй господин Дзялянь поступил слишком опрометчиво. Он виноват вдвойне, он нарушил государственный траур и пренебрег семейным траурам. Кроме того, он взял себе тайком вторую жену и покинул законную супругу. Таким образом, за ним еще две провинности. Знаете пословицу «Кто не боится быть четвертованным»? Может, и самого государя стащить с коня? Что же говорить о человеке от нужды, впавшем в безумие? Ведь этот Джан Хуа знает, что правда на его стороне. Разве его может что-нибудь остановить? Вот ты, сестра, обычно сравниваешь меня с Хансинем или Джан Ляном. Но поверь мне, когда я все это услышала, я едва не лишилась чувств. Дзя Ляня дома нет, посоветоваться не с кем — И мне пришлось дать деньги. Я даже не представляла себе, что, несмотря на то, что я дам денег, тот человек будет упорствовать, клеветать и точить на нас нож. А я не больше, чем гнойничок на хвосте у крысы. Сколько из меня можно вытянуть? Вот почему я рассердилась сестра и побежала искать тебя. Не дожидаясь, пока она закончит, госпожа Ю и Дзяжун принялись успокаивать ее. «Не волнуйтесь, все уладится». «Джан Хуа подал в суд только потому, что его к этому принудила бедность», — добавил Дяжун. «Ему жизнь дорога, Но мы можем дать ему немного серебра. Пусть он только признается, что обвинил нас ложно. Потом постараемся его выручить, а когда он выйдет из тюрьмы, еще раз хорошо заплатим ему». «Спасибо за совет», — прищелкнула языком Фэнзи. «Теперь понятно, почему ты решился на подобные дела». Ты только видишь начало, но не видишь конца. Зря я думала, что ты умён и находчив. Если мы сделаем так, как ты предлагаешь, Джанхуа, конечно, польстится на деньги и даст свое согласие. И таким образом, на первый взгляд, дело можно будет считать законченным. Но ты не знаешь, как ненадежен и ничтожен этот человек. Как только деньги попадут к нему в руки, он тут же их растратит — а потом опять начнет клеветать и заниматься вымогательством. Мы его не боимся, однако беспокойство причинить он может. Его не заставишь сказать на суде что-либо в нашу пользу. Он может заявить, если вы не совершали беззаконий, зачем давали мне деньги». Дзяжун был парень смекалистый и, услышав рассуждение Фензе, сказал, «Тогда у меня есть другой план. Кто за глаза говорит плохое о другом, тот сам плохой». «Поручите это дело мне, и все будет в порядке. Я разузнаю у Джан Хуа о его намерениях. Хочет он жениться именно на Эрдзе или получить деньги и взять себе другую жену? Если он будет настаивать на женитьбе, придется уговорить вторую тетушку Эрдзе выйти за него замуж. Если он согласится на деньги, придется дать ему немного». «Твою вторую тетушку Эрдзе я не отпущу», — запротестовала Фэнзе. Если она уйдет от нас, разве это не подорвет репутацию нашей семьи? По-моему, лучше всего дать ему побольше денег». Несмотря на возражения Фензе Дзяжуну было ясно, что она желает избавиться от Ардзе и только разыгрывает из себя добрячку. «Предположим, судом дело уладится. Но как все устроить дома?» — продолжала Фензе «Пойдем вместе с тобой и доложим обо всем старой госпоже». Госпожа Ю снова переполошилась и стала советоваться с Фэнзе, как лучше соврать и избежать неприятностей. «Не умеешь выкручиваться, не нужно было впутываться в такое дело», усмехнулась Фэнзе. «Мне тебя слушать противно. Ничего придумать не можешь, все надеешься на мою доброту и мягкосердечность. Только и ждешь, чтобы я приняла все на себя. Ладно, не вмешивайся. Я сама отведу Эрдзе к старой госпоже», И скажу, что это твоя младшая сестра. Она мне понравилась, и так как у меня до сих пор нет сыновей, я хотела купить для мужа двух наложниц. Но поскольку Эрдзе очень красива, да еще приходится нам родственницей, я хочу, чтобы она была второй женой Дзяляня». Родители Эрдзе, братья и сестры, умерли. Дома живется ей трудно. Так что ждать сто дней, пока окончится государственный траур, ей невозможно. Поэтому привезла ее сюда и временно поселила во флигеле, который для нее приготовила, с тем, чтобы, когда кончится траур, можно было официально назвать ее второй женой Дзяляня. «Пусть меня считают бесстыжей и обвиняют во всем, вас это не касается. Согласны?» Госпожа Юи и Дзяжун необычайно обрадовались и воскликнули. «Какая вы добрая! Как много в вас мудрости и находчивости!» «Как только вы все уладите, мы придем благодарить вас за милость!» «Ладно», — отмахнулась от них фэнзе «Какая может быть благодарность?» И тут же, кивая в сторону, Дзяжуна добавила. «Только сегодня я тебя по-настоящему узнала!» Глаза ее покраснели, все лицо залилось краской и снова приняла обиженное выражение. «Не нужно, тетушка!» С улыбкой воскликнул Цзяжун, поспешно опускаясь на колени. Будьте великодушны. Фэндзи отвернулась, словно не замечая его, и только тогда Цзяжун встал с колен. Между тем госпожа Ю приказала девочкам служанкам принести воды и туалетный ящик, и сама принялась помогать Фэндзи причесываться и умываться. Затем она распорядилась подать ужин. Фэндзи уверяла, что ей сейчас же нужно уходить. Но госпожа Ю ни за что не хотела ее отпускать. Если ты уйдешь от нас не поужинов, с каким лицом мы будем приходить к тебе, говорила она. Дорогая тетушка, в тон матери вторил дзяжон. Милая тетушка, пусть меня поразит гром, если я отныне не буду вас слушаться! Финзи смерила его пристальным взглядом. Кто тебе поверит, такое? цикнула она на него, но тут же поперхнулась. Старухи и девочки-служанки расставили на столе вино и закуски. Госпожа Ю собственноручно поднесла Фэнзе кубок вина и подала закусить. Дяжун опустился на колени перед Фэнзе и в знак уважения тоже преподнес ей кубок вина. После этого Фэнзе не оставалось ничего иного, как поужинать с госпожой Ю. Когда ужин закончился, девочки-служанки подали чай для полоскания рта, а затем принесли чай для питья. Фэнзи выпила два глотка и встала, собираясь уходить. Дзяжун вышел проводить ее. Когда они проходили через ворота, он потихоньку сказал ей несколько непристойностей, но Фэнзи пропустила его слова мимо ушей и недовольная удалилась. Возвратившись в сад роскошных зрелищ, Фундзе рассказала Эрдзе, как обстоит дело, как ей пришлось эти дни хлопотать и беспокоиться. И, наконец, научила ее, как надо себя вести, чтобы никто не оказался в этом деле виноватым и не пострадал. «Только так и придется действовать», — заключила она. «Если вы не знаете о том, что намеревалась предпринять Фунзе, Прослушайте следующую главу.